Глава 28. Импотенция или главный сексуальный орган мужчины его мозг или постель не место для скандалов. О том, что мужская сила иногда слаба, о том, что сантехник лучше министра, о вреде алкоголя, а также о том, что главный сексуальный орган у мужчины находится существенно выше ширинки. Мужской инструмент для доставления нам женщинам сексуального удовольствия чрезвычайно хрупок, как и мужское желание. особенно заметно снижение энтузиазма у мужчин наблюдается сразу же после эякуляции выброс гормонов провоцирует усталость и мужчине необходимо некоторое время для восстановления потенции но это абсолютно нормально а вот постоянное или часто повторяющееся отсутствие интереса к акту и даже отвращение к нему имеют несколько причин банальная усталость одна из них ведь скрабкаться на седьмое небо и затащить туда за собой партнёршу падая от усталости и недосыпа трудно рецепт один сон Более серьёзная причина отсутствия желания привычка. Рекомендации многообразны, но в итоге попробуйте эффект сексуальной неожиданности: предложите ему заняться любовью на даче у его родителей, в места обеда в лесу, в подъезде на столе, не раздеваясь, не дотрагиваясь руками и губами, стоя в присутствии его собаки при ярком свете или при любых других шокирующих и необычных обстоятельствах. Ещё одной причиной импотенции может быть робость, страх и неуверенность в себе. Потеря уверенности в себе чревата снижением либидо. Это может быть спровоцировано проблемами на работе, комплексами анатомического характера, доминирующей партнершей, чувством вины перед удовольствием от секса, сформированным неправильным или слишком религиозным воспитанием. Лишить сексуальности могут и фобии, боязнь болезней, отвращение к слюне или к выделениям. Эти проблемы легко решаются сексологами. Безумная занятость тоже мешает желанию заниматься любовью. Для деловых мужчин-трудоголиков профессиональный рост и социальное положение очень важны, и в случае проблем на работе потенция может нарушиться. Мужчины, имеющие имидж сексуального парня, при малейших проблемах могут запаниковать. Мужчины вообще очень переживают за свою сексуальную состоятельность. Поэтому, если вы стали партнёршей мужчины с маленьким или с большим пенисом, Всё равно нужно убедить его, что это самое лучшее, что вам встречалось в жизни. Иначе его будет мучить комплекс неполноценности, а это одна из основных причин конфликтов в интимных отношениях между людьми. В случае сбоя лучший способ выйти из неприятного и катастрофически огорчительного для мужчины положения это приласкать его и сказать что-нибудь вроде: "Это даже хорошо, дорогой. Я сегодня не очень хорошо себя чувствую". Ссоры, обиды, оскорбления убивают желание. Не советую наказывать вашего мужчину лишением секса, потому что это может вызвать психологическую травму и как следствие импотенцию. В дальнейшем он не захочет получать такие травмы, и ваши отношения сойдут на нет. Поэтому никогда не говорите в спальне ни о чём, кроме любви. О бизнесе говорим на кухне, о погоде в гостиной, а о политике, и религии не говорим вовсе. Повышенная женская настойчивость может убить мужское желание. Мужчины возбуждаются, когда преодолевают препятствия, соблазнять его незаметно. Табак и алкоголь в больших количествах приводят к импотенции, так же как и транквилизаторы и разные антидепрессанты. Среди причин сексуальных неудач могут быть болезни кровообращения, диабет, повышенное давление и атеросклероз. Некоторые неврологические болезни также могут провоцировать половое бессилие. Гормональные проблемы могут быть причиной отсутствия эрекции. По статистике импотенцией страдают около 10% 30-40-летних мужчин, 40% мужчин старше 60 лет, 75% мужчин, начиная с 80 лет. Мужчины с нерегулярной половой жизнью больше подвержены риску импотенции. Маленькая голубая таблетка, изобретённая наукой сравнительно недавно и получившая у одной лидирующей на рынке лекарственной корпорации название Виагра, имеет международное название силденафил и продаётся по всему миру миллионами упаковок. Механизм её действия, в отличие от других способов лечения эректильной дисфункции, прост. Она увеличивает количество крови, поступающей в половой орган, только тогда, когда мужчина испытывает естественное сексуальное возбуждение. А когда половой акт закончен, член возвращается в расслабленное состояние. Секрет огромной популярности Виагры не только в повышенной важности секса для мужчин, но и в том, что голубая таблетка действует только на естественный механизм вознитования эрекции.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 Мужчины после 50-60 лет частенько имеют проблемы с эрекцией. Хотя нельзя сказать, что это только их проблема. Женщины, желающие любви, должны считать это общей проблемой. Тем более, что женщины получили в конце 60-х свою чудо-таблетку противозачаточную. Теперь настало учить мужчин. Мужчины очень болезненно переживают сексуальную дисфункцию, так же как и потеря женственности во время менопаузы является причиной паники у женщин. Виагра это не волшебная пилюля, а лекарство, которое должно быть прописано только врачом. Первоначально разработанный для лечения сердечной недостаточности, препарат оказался эффективным в лечении половой дисфункции. Виагра помогает только тем мужчинам, причина импотенции у которых носит физиологический характер. принимать виагру надо за час до сексуального акта теперь вы понимаете почему первый сексуальный орган мужчины как ни странно это всё-таки мозг и многие события могут нарушить мужскую сексуальность берегите её